Глава шестнадцатая Стоило местами покрытому ржавчиной ключу со скрежетом войти внутрь замочной скважины, Кокарди почувствовал, как его коснулся стационарный звездный щит, причем настолько сложный и комплексный, что поставить его мог только специалист, сравнимый по компетенциям с профессором Талисон Маниш. Верский при жизни пусть и обладал весомыми знаниями в области защитной магии, Что вполне правда на его основной специализации. Таких возможностей не имел возводить конструкцию, способную похоронить прямо на месте нерадивого звездного мага вплоть до желтой звезды, при этом выдержать атаку, если и не десятка артиллерийских стволов, то уж нескольких отделений и это точно. В целом Арди догадывался, для чего использовались заброшенные конюшни. Именно здесь, по слухам, Аверский создал прототип испытательных площадок. И именно здесь из-за неудачного эксперимента погибла его жена. Но ставить подобного монстра с щитовой магии, явно подпитываемого далеко не обычным генератором, а подключенного напрямую к городской сети ради сокрытия прототипа испытательной площадки... Арди повернул ключ, снял замок и, попутно открыв гримуар, аккуратно толкнул вперед ворота. Зайдя внутрь территории, он даже понять ничего не успел, как стальные прутья за его спиной захлопнулись, и на них вновь появился замок. Только на сей раз тот смотрел не наружу, а внутрь. Юноша глянул на ключ в его ладони. Даже учитывая способности говорящего, позволивший ему почувствовать звездный щит над зданием, Он не смог понять, что ключ служил чем-то вроде внешней печати, сродни тому, каким образом работал и щит на поместье ригова Да и если задуматься, то большая часть стационарной защитной магии работала по схожему принципу. Ардан внимательно осмотрел замок. Явно не физический объект, а очень сложная лей-конструкция, способная обмануть не только звездных магов. — Надеюсь, Эдвард, вы не решили, что вам скучно одному на том свете? — прошипел юноша. Кое-как закрепив коробку с новеньким гримуаром за ремень заплечной сумки, ардан поднял посох и, прислушиваясь к своим ощущениям, едва ли неприставным шагом, бочком вдоль зарослей высокой травы и сорняков, направился ко входу в здание. Наверное, со стороны подобное зрелище могло бы, если и не рассмешить прохожего, то удивить. Но Арди было плевать, тем более на улице все равно не души. Стоило его туфлям коснуться скрипящих стареньких ступеней, как он вновь почувствовал касание щита, еще более сложного и, что казалось невозможным, более прочного и насыщенного лей. Арди не видел, куда приходили лей-кабели, и как вообще здание, весьма успешно выдающее себя за старое развалины, функционировало. Но одно было понятно точно. Аверский потратил мало того, что немыслимый бюджет, так еще и пропорционально чудовищное усилие. И все ради того, чтобы быть уверенным, что сюда не доберутся даже самые настойчивые желающие. Если первый щит мог остановить «Желтого мага» и пару отделений артиллерии, то второй... Арди вообще сомневался, что его можно взломать или перегрузить до тех пор, пока тот обладал подпиткой от кабелей... А учитывая прямое подключение к городской сети, то чтобы пробраться внутрь данного здания, потребуется создать нагрузку, превышающую предельное потребление всей столицы. Только два здания в городе на памяти Арди обладали сравнимой степенью защиты — здание парламента и дворец царей прошлого. — Да что здесь происходит? — процедил Ардан. Может, было бы лучше, если бы он не обладал возможностями говорящего? Только благодаря им юноша мог чувствовать чужую магию. Обычный звездный маг стационарные щиты никаким другим образом, кроме эмпирического, увидеть не мог. Но Арди даже думать не хотел, что произошло бы с тем, кто попробовал бы взломать или проверить такую защиту. Закрыв гримуар, он левой рукой прикоснулся к скошенной на бок стальной ручке парадной двери. Звездный щит вновь коснулся его сознания, затем проверил наличие ключа в кармане, только после этого дверь поддалась. Но не сразу. Сперва нечеловеческий слух Ардана расслышал металлический скрежет тяжеленных шестеренок и маховиков, затем свист натянувшихся стальных тросов, глухие щелчки засовов, и только после этого дверь, внешне выглядящая и непрочнее отделочной доски, отодвинулась в сторону. Брови Ордана едва было не затерялись среди его собственных волос. Так высоко не поднялись. Толщина входной двери составляла порядка 700 миллиметров. 700 миллиметров высококлассной стали. Такую даже при строительстве подземных военных укреплений не использовали. Слишком дорого. Открыть входную створку самостоятельно, даже будучи орком, не получилось бы ни у кого. Возможно, только сержант Боат. Страж Огр из района Первородных смог бы за несколько часов приоткрыть ту на несколько миллиметров. «И это вдобавок к стационарным щитам», — просвистел Арди. Но если звездная магия здесь не пускала никого внутрь, то дверь, с периметра которой, судя по техническим отверстиям, при закрытии вылезали штыри толщиной в мужскую руку, работала по обратному принципу. Она, как и стены даже чуть более толстой, нежели дверь, должна была обеспечить надежную герметичность тому, что находилось внутри. Ордан вытер тыльной стороной ладони взмокший лоб. В его разуме уже перещелкивали бусинки воображаемых деревянных счетов. Здание по длине порядка 95 метров, шириной почти 20, а высотой в 4 с толщиной стен в 800 миллиметров высококлассной стали. «Интересно, что стоило дороже, вся замковая башня или одно это строение?» Ответ затруднителен. «Спящие духи!» При общении с Аверским, несмотря на наличие у того дорогущей лаборатории коллекции гримуаров, а также сложной аппаратуры новейшего автомобиля, порой Арди все равно забывал, что разговаривал с человеком, чье состояние пусть и меньше, чем у почившего Тревора Мэн, но не намного. Вот только Тревор Мэн обладал активами, имевшими оценочную рыночную стоимость, а Эдвард Оверский живыми эксами. Ничем-то, что надо сперва продать, предварительно найдя желающих, а наличными деньгами. Это как разница между собственными звездами и забытыми накопителями. При острой необходимости придется совершить целый ряд действий, чтобы достать накопители из дома, да и то не факт, что получится. Ардан вошел внутрь, и тут же дверь за его спиной медленно и тяжело вернулась на место. Заскрежетали толстенные штыри, въезжая внутрь стен и намертво блокируя вход. Одновременно с этим в помещении зажегся свет. Десятки лей ламп заблестели вдоль потолочного плинтуса, позволяя Арде разом осмотреть помещение. Вытянутое и узкое оно чем-то напоминало стрельбище, разделенное на секции стойки с куклами, похожими на Тони, ряды разнообразных мишеней, включая подвешенные на цепи листы бронированных корпусов военных машин, желобки с колесными станциями на цепных приводах, видимо, чтобы отрабатывать работу по движущимся целям. Все это, включая другую мелочь, находилось в дальней части даже скорее не испытательной площадки, а настоящего полигона. В центре простая копия помещения, находившегося в подвале особняка Аверского. Обе территории ограждал приподнятый над полом жолоб, по которому шел контур заземлявшего кабеля, служившего основой стационарного щита любой испытательной площадки. За пределами контура непосредственно напротив входа скучающе пылился пустой стол, некогда явно использовавшийся в качестве основы для алхимической лаборатории. Позади него еще один стол, куда меньше и уже, за таким Аверски работал у себя дома. В углу шкаф для хранения гримуаров, тоже пустой. Ну, почти. За стеклом его кабинета Фарди приметил несколько толстых томов, а еще конверт. Поставив посох в специальную стойку, Ардан снял шляпу, отстегнул плащ и, аккуратно ступая по стальному полу, покрытому истоптанным ковром, подошел к шкафу. Он открыл кабинет и первым делом взял письмо. Юноша аккуратно раскрыл незапечатанный и неподписанный конверт. Внутри лежал лист бумаги со знакомым почерком. «Надеюсь, вы не стали тратить свое время, дорогой Арт, на всякие сантименты, и вместо того, чтобы посетить мои похороны, нашли себе более достойное занятие. К примеру, потратили несколько часов на отработку военной магии». — Дабы мой хладный труп не крутился веретеном в гробу каждый раз, когда кто-нибудь припомнит факт наших с вами совместных занятий. — Боюсь, правда, что мои надежды пусты. Вы наверняка побывали на кладбище, где получили мою посмертную записку. Или же случилось чудо, и вы нашли занятие получше? — Тогда Цасара доставила ключ вам туда, где вы находились. Цасара всегда может найти кого и что угодно. Что же, добро пожаловать на мою первую главную испытательную площадку, на которой я работал со своими самыми, скажем так, небезопасными творениями. Как вы могли заметить, кроме самой площадки, которая по завещанию будет принадлежать вам в течение следующих пяти лет, налоги, а также счета за электроэнергию энергию и воду, также оплачены на пять лет вперед, здесь больше ничего нет». Несколько месяцев назад я поручил вывести отсюда все оборудование и почти все гримуары и доставить их ко мне домой. Я стал замечать странности, дорогой Арт, странности в государственных заказах, которые получаю, и в том, сколько отчетности приходится отдавать за каждую структуру в чертежах. Не знаю, может быть, я заразился от вас и этого столопа, капитана Пенева лишними мнительностью и паранойей, Но мне кажется, что за мной следят. А если это так, то пусть наши недруги думают, что все мои исследования попали в руки гильдии. Да и тем более, если кроты прорыли пути в Черный дом, то уж в гильдии их точно далеко не один и не два. Что же, стратегическая магия всегда являлась предметом шпионажа. Насчет ключа не переживайте. Как только вы его взяли в свои руки то в течение пяти лет никто, кроме вас, даже обладая он данным ключом, надеюсь, все же, что вы его не потеряете и не позволите у вас выкрасть, открыть полигон не сможет. После истечения пятилетнего срока отнесите, пожалуйста, ключ в черный дом. Полигон должен будет отойти в собственность второй канцелярии для занятий наших с вами коллег. Как вы могли заметить, кроме письма и нескольких гримуаров в помещении больше ничего нет. Я искренне убежден, дорогой Арт, что вам не хватает мотивации. Вы не любите военную магию, да и вообще все, что связано с потенциальной угрозой насилия. Мне импонирует эта ваша черта, но именно она является вашим основным препятствием. Поэтому я планирую замотивировать вас тривиальной нуждой. Я не оставил вам ничего, кроме помещения, потому что все остальное вам придется добыть самому. На площадках магического бокса, продавая свои изобретения или химия, неважно. Надеюсь, что ваши отношения с дочерью Рейша Армана тоже поспособствуют вашей замотивированности. Прошу прощения, если не смог посетить ваше венчание, но знайте, что испытываю за вас сердечную радость. Но в гримуарах вы найдете мое главное исследование последних десяти лет. Именно на его основе были изготовлены сигнальные медальоны «Черного дома», которые наши недруги так успешно взломали. Верю, что данное исследование куда важнее наших с Дагдагом попыток воскресить явно умершую для военной отрасли технологию анализаторов. И я так и не смог завершить данную работу. Увы, как бы я ни был силен в стратегической военной магии, но данное исследование сугубо инженерное в своей основе. Оставляю его вам. Если сможете закончить, то не забудьте добавить на главную страницу публикации и свою фамилию тоже, потому что с вас, дорогой Арт, станется не признавать собственные заслуги. Может, опять же, потому мне с вами и было так легко. Работать, учить вас и, наверное, в какой-то степени дружить. Во славу империи, дорогой друг. Прощайте. Ордан облокотился на край стола. В его слегка дрожащей руке трепыхалось письмо, которое трепал поток воздуха из приточной вентиляции, расположенной в полу. Сердце сжалось в комок, а горло сдавили тиски. «Прощайте», — прошептал Ордан слова, которые так и не смог сказать на похоронах. «Прощайте, мой друг». Ордан убрал письмо обратно в конверт и положил его на полку к гримуарам. Может, стоило бы его выкинуть или наоборот забрать с собой, но Арди не стал. А еще он теперь понимал, почему его матушка держала дома фотографии гектора и дедушки. Постояв несколько минут в тишине, нарушаемой лишь жужжанием вентиляции, Ардан подождал, пока успокоится сердце, и снял с полки оба гримуара. Один постарше, из числа моделей, которые уже не выпускали, а другой — совсем новый, скорее всего, произведенный той же мануфактурой, что и новый гримуар Ордана. Только прочитав название, Арди едва смог сдержать порыв немедленно сжечь гримуары, сжечь так, чтобы от них не осталось не то что и следа, а даже воспоминания. Просто потому, что если Аверский был прав, и его смерть имела какое-то отношение к тому, что хранилось на пыльных страницах его записей, то Арди даже не знал, что хуже, если бы данные записи попали в руки иностранных военных, или же если бы демон, с которым сражался Гранд-магистр, вырвался на волю в самом сердце Метрополии. Во всяком случае, от демона ущерба было бы куда меньше. На корешка гримуара значилось. Гранд-магистр Эдвард Аверский, исследование и разработка способа передачи данных на дальнее расстояние. Ордан, спрытью испуганного зайца, шатнувшись от гримуаров, едва не споткнулся о край собственного плаща. На сей раз из груди на манер Милара или Аркара вырвалась искренняя горячая срань. Арт даже не стал мысленно себя ругать за несдержанность, которую не одобрили бы ни матушка с отцом, ни кто-то из лесных друзей. Ругательство — суть не более, чем признак расхлябанности духа. Так всегда говорил Иргар, охотник должен держать себя в надежной узде. Но как тут сохранишь самообладание, когда на столе лежит нечто, перед чем любая стратегическая магия выглядит студенческой поделкой? Передача данных на дальние расстояния — предмет золотой лихорадки большинства старших и гранд-магистров не только империи, но и всего мира. Даже Март об этом упоминал в степях. Да и Арги не раз слышал на протяжении первого года обучения о том, что кто-то в очередной раз провалился на испытаниях своего прототипа. «Эдвард...» Спящие духи, неужели жатва действительно связана именно с этим? Ордан, бледнее первого снега, рукой дрожащий так, будто он вновь собирался впервые раздеть подругу детства у ручья, подтащил стул и плюхнулся на него, разом теряя силу в ногах. Последние полтора месяца он действительно частенько возвращался мыслями к возможному мотиву кукловодов. Его неизменно смущала диспропорция задействованных ресурсов ради убийства гранд-магистра и возможной прибыли от решения данной задачи. Не сходилось так же отчетливо, как зачастую не сходилась серая бухгалтерия Брюса. Но стоило добавить в уравнение параметр в виде данного исследования, и все вставало на свои места. Любая страна отдала бы всю казну, заняв еще столько же у соседей, Чтобы выкупить работающее устройство передачи данных а учитывая наличие сигнальных амулетов, Аверский двигался в правильном направлении. Вся загвоздка в том, что электричество, открытое почти полвека назад, и радиоволны, также описанные незвездными учеными благодаря наличию камер, изолированных отлей, во внешнем мире не работали. Либо же, как предполагал старший магистр Парлакс в своих записях, работали на ином фундаментальном уровне, который невооруженному взгляду и современной аппаратуре казался искажениями. Иными словами, Парлакс предполагал, что электричество и радио вступало в конфликт с Лейполем. Что же касалось самой передачи данных, то попыток было много. Один из магистров Кастилии даже получил медальон Гранда за изобретение особого кабеля из считывающего устройства. По данному кабелю лей напряжения подавалось с перебоями, и длина каждого такого перебоя принадлежала определенной букве. Считывающий аппарат переводил прерывания в напряжении в звуки, а уже их дешифраторы записывали понятным текстом. Проблема заключалась в том, что передать послание таким образом получалось не дальше, чем на километр, потому что затем напряжение в кабеле рассеивалось из-за весьма малого сечения а при увеличении сечения терялась чувствительность к скачкам напряжения и послание запутывалось случайным шумом. Не говоря уже о том, что кабель не отвечал запросам о дистанции. При длине выше, чем километр, напряжение опять же рассеивалось. А еще на него довольно нетрудно было поставить перехватывающее устройство, не говоря о том, что связь удавалось поддерживать только между двумя аппаратами, каждый из которых требовал тонкой настройки. Но даже такой прототип, о котором трубили все магические журналы прошлого десятилетия, считался настоящим прорывом и принес своему создателю немалую славу. Были и другие попытки, много попыток, еще больше разбитых надежд, спущенных впустую денег, сломанных научных карьер и загубленных жизней разбившихся о скалы суровой реальности под названием «Лихорадка лей связи». Март предостерегал Арда, чтобы тот никогда не прикасался к данным исследованиям, потому как они свели с ума не одно поколение выдающихся ли инженеров. — Пустые мечты, — так говорил старший магистр Борсков. — Но если эти пустые мечты заставили кукловодов убить Аверского ради его завещания, — задумался Арди как минимум становилось понятно, что последняя воля Гранд-магистра была заранее известна кукловодам. А где хранились нотариальные документы такого человека, как Эдуард Таверский? А что было не так давно взорвано? «Аград!» — протянул Ордан, уже даже не пытаясь сдержаться. Взрыв в архиве гражданских дел, и вновь кукловоды, как в лучшей шахматной партии, одним ходом преследовали сразу несколько целей — Более того, они их достигали. Арду даже повторно допуск запрашивать не придется, чтобы убедиться в том, что если он захочет найти следы возможной утечки в архиве, то все, что могло указать на проблему, погибло в огне. Хотя все равно придется снова навестить. Сам себя оборвал Ард. Но если он прав, тогда кукловоды заранее знали, что все исследования Верского получат гильдии и... Ардан резко выпрямил спину и слегка прищурился. Если он прав в своих предположениях, то впервые за полгода его добыча не знает чего-то, что знает Арт, а не наоборот. Возможно, кукловоды пока не в курсе, что Аверский оставил исследование не гильдии, а своему временному ученику, и тогда, разумеется, они попробуют их там отыскать. «Что нам это дает?» — прошептал Арди, обращаясь к хранящему тишину манекену Тони. Увы, тот так и не поделился своей деревянной мудростью. Но прошло уже полтора месяца с момента гибели Аверского. Арди скрестил руки на груди. За это время они могли понять, что не добились своей цели. И если она действительно у них именно такая, как понять? На самом деле не так уж и сложно выяснить, прав ли Арт. Надо лишь проверить гильзу на предмет излишней скрупулезности в вопросе наследства гранд-магистра. После этого внимательно следить за домом покойного, отошедшим второй канцелярии. Укловоды могут счесть, что гильдия не нашла какой-нибудь тайник или нечто в этом роде, а значит, крот попробует разыскать исследование в старом особняке. А когда не найдет, то рано или поздно они догадаются, что конюшни не совсем конюшни. Выдохнул юноша и прикрыл ладонями лицо. Он чувствовал, что у них появилась случайная возможность хотя бы в данном случае обыграть кукловодов, что почивший гранд-магистр, вероятно, действительно оказался самым умным из них и даже после смерти обыграл таинственных заговорщиков. Но как именно этим воспользоваться? Придется сообщать полковнику, нехотя признал Ордана. Тот обязательно вызовет Милара с отпуска, чему капитан не обрадуется. Категорически не обрадуется. Но другого выхода Ордан не видел. Они и так потеряли полтора месяца. Теперь возможность вычислить крота или напутать планы кукловодов выглядела несколько призрачной. Примерно такой же, как свет лей ламп, мерцающая около потолка. «Но вторая канцелярия — не самое надежное место для таких документов», — напомнил себе Арди, «Так что смогут подождать еще пару дней». И тут же, ни секунды не раздумывая, открыл свой гримуар, перелистнул несколько потертых разбухших страниц и нашел нужную печать. Он оторвал краешек страницы и ударил посохом о пол, расставаясь с несколькими лучами красной и зеленой звезд. Оба фолианта на мгновение окутала оранжевая дымка, а на маленьком клочке страницы появился символ алфавита «Фаи». Теперь стоило Ордану направить в символ один единственный красный луч Леи и Фолианта обернуться сжженным пеплом. Аверский, несмотря на все свои достоинства, обладал недостатком всех видных ученых — гордыней и тщеславием. Потому что, если бы это было не так, то он, подозревая интерес к гримуарам со стороны врага, не оставлял бы исследования Арду. А создал печать уничтожавшую гримуары аккурат в момент смерти их автора история не знает сослагательного наклонения напомнил себе арт любимую присказку марта борского на полигоне поисла тишина ордан молча смотрел на две книги и не знал что правильнее сделать попробовать использовать их существование против кукловодов или же что куда надежнее и благоразумнее немедленно даже не открывая их уничтожить Трудно переоценить влияние успешного исследования, передачи данных даже на пресловутый фатийский фронт. Если фатийцы смогут поддерживать связь со своими подразделениями не при помощи посыльных и созданных магией почтовых заклинаний, которые легко уничтожались и перехватывались, ибо представляли собой оживленную фигурку птицы, то Шамтур падет в течение недели. А следом за его крахом через Фатию в Империю хлынут мутанты и химеры Тазидохианы, и тогда Арди даже думать об этом не хотел. Понятно было одно — ни при каких обстоятельствах эти книги не должны покинуть заброшенных конюшен. Более того, никто абсолютно, никто, кроме Ордана, не должен их увидеть и уж тем более прочесть». И не потому, что Ард считал себя каким-то светочем инженерной мысли, а просто потому, что Аверский никому их не доверил. Хотя в той же второй канцелярии служат умы куда более светлые и знающие, нежели тот, которым обладал его временный ученик. Значит, Аверский имел на то причины. Арди поднялся к книгам, но так и не смог их открыть. Вместо этого он поднял гримуары и вернул те обратно на полку, поставив рядом с письмом гранд-магистра. На мгновение он задержался взглядом на послание Верского. Мотивация. Что может замотивировать Ордана стать сильнее в военном плане, нежели необходимость защитить революционные исследования, и что может продвинуть его в инженерном плане лучше, чем работа над этим же исследованием, фундамент которого заложен одним из светлейших умов современности? — Это подло, Эдвард, — скривился Арт. Но абсолютно в вашем стиле, дорогой друг. Закрыв стеклянные дверцы, юноша забрал посох, снял с вешалки шляпу и толкнул ручку двери. Вновь зашумели маховики и металлические цепи, а Арт размышлял о том, что в очередной раз дел у него вырисовывалось больше, чем времени. Никаких бодрящих отваров, строго произнес Ордан, и никаких безнадобностей пропущенных лекций в большом. Просто не надо хвататься за все сразу. Полковник сможет подождать сутки, а Агланов вообще не вызывал особого доверия, так что без Милара Арди туда не сунется ни в коем случае. И плевать, что старый детектив себе вбил в голову. Дважды в одну и ту же петлю Ордан соваться не собирался. Он по плану должен был сегодня приобрести новый гримуар, посетить конюшни, после чего закупить ингредиенты для алхимии, а также посмотреть на цены и ассортимент лейлавок. Значит, именно этим и займется. Хватит ему уже носиться по всей столице. У него скоро свадьба, а значит, появится собственная семья. Семья, в которой вместо средств на банковском счету повесившись от голода тараканы. Так что проблема Ардан будет решать только по нисходящей градации приоритетов. Арди вышел из трамвая аккуратно против одной из крупных лей аптек. Двухэтажное здание занимало целый угол на пересечении двух улиц, явно старинные, пережившие целый ряд пожаров тех времен, когда большая часть строений старого города воздвигалась из древесины. Оно теперь хвастливо выставляло вперед пузатые эркеры, отделанные гранитными плитами, а несколько кариатит с пышными округлыми формами поддерживали крохотные декоративные балкончики. Один из таких нависал над входом, и две мраморные девы обрамляли дверной проем, прозрачно намекая, что здание далеко не всегда хранило в своих стенах аптекарские товары. Скорее, в эпоху волнения и отсутствия власти закона здесь находилось нечто сродни заведению красной госпожи. На деревянной вывеске надраенные латунные буквы складывались простое «Лей аптека братьев Спраус». Приписка лей, по сути, уже какое-то время как не имела особого смысла, так как в любой подобной лавке можно было найти смеси, содержащие элементы лей растений или алхимии. Закон, который обязывал заведение приобретать специальную лицензию для торговли лей продукцией, а также регулярно ее оплачивать, отменен все тем же Павлом IV еще до становления императором. А на лекциях по истории сообщалось, что данная инициатива снизила стоимость лекарств почти на 10% и позволила широким массам приобщиться к лекарствам сделав те доступными и для закупок государственными клиниками, страдавшими от ограниченных бюджетов. Если бы Ардия имел какой-то интерес к политике, как хотя бы тот же Борис Фахтов, то непременно заметил бы определенный курс, которым двигался Павел IV но ему признаться было все равно. Лесные друзья приучили его самому нести за себя ответственность, не полагаясь и не рассчитывая ни на кого, кроме собственных когтей и клыков. Он постепенно боролся с этим чувством, но не собирался полностью от него избавиться. Лишь снизить до той степени, когда сможет спокойно предоставить спину тому же Милару или Тес. Арди, поправляя шляпу, вошел внутрь и тут же сморщился. По лицу ударило целое соцветие разношерстных запахов — от лаванды и чабреца до запаха толченой плесени и чего-то сугубо химического. В просторном помещении, на полу которого блестел кафель, выглядывающий из-под ковровых дорожек, в летний день, учитывая не такое позднее время, почти никого не было. Хотя, если посчитать поголовно, то дюжина человек не так уж и мало. Просто внутри оказалось так просторно, что они терялись среди полок со склянками, стоек с банками для порошков, целых рядов медицинских свечей различного назначения и всего прочего, что связано с лечением. Лекарства по закону империи, кроме самых специфичных и дорогих, продавались гражданам без рецепта. Опять же, одна из реформ, продвинутых Павлом IV. «Мне, пожалуйста, амра 12 грамм». Немолодой мужчина стоял у прилавка, где несколько фармацевтов в белой униформе развешивали на весах препарата и щелкали рычажками кассовых аппаратов. Амравиол, если Арди правильно помнил лекции профессора Коверского, использовался для лечения язвы желудка. Не лей препарат, хотя имелся и лей амравиол с добавлением толченого корня, кричащей сушеницы топляной и цветков сонливого зверобоя. Два неприхотливых растения, которые даже в домашних условиях можно было вырастить. Если маг знал искусство и анха, и мог правильно все сделать. В случае со звездной магией в искусственной среде требовалась постоянная подпитка отлей кабелей с малым напряжением. Конечно, девушка резво пробежала пальцами по бусинам деревянных счетов. С вас 84 ксо. Семь ксо за грамм? И вновь Арт был вынужден признать, что Март Борсков не ошибся в своих рассуждениях о стоимости лечения. «Хорошо». Мужчина уже полез за кошельком, как фармацевт сделала встречное предложение. «Можем предложить Лей Амраиол». «А он лучше?» «Да, господин», — кивнула фармацевт. «Намного. Первые симптомы пройдут уже к вечеру. А при завершении курса лечения вы заметите явное улучшение общего самочувствия». Язва, конечно, не пройдет, но беспокоить перестанет. И если будете придерживаться диеты, то через полгода забудете о ней окончательно. Немолодой господин засомневался и засмущался. На его ногах рабочие ботинки стыдливо прятались под следами застывшей грязи, а на плечах лежал не по сезону теплый пиджак. Вряд ли у него имелись лишние средства. — А сколько такое стоит? — Двенадцать грамм? — уточнила фармацевт. Мужчина кивнул, и снова тонкие девичьи пальцы застучали по бусинам счетов. Три экса, тридцать шесть ксо. Ордан не был уверен в том, кто конкретно поперхнулся первым, он сам или покупатель. Стоимость за грамм Лея Мраеола, довольно несложного лекарства, превышала его обычный аналог ровно в четыре раза. Хотя себестоимость производства одного грамма вряд ли превышала шесть, может, восемь ксо. «Спящие духи, что за грабительская наценка? Даже если учесть траты на аренду здания, стоимость всех лицензий, зарплаты фармацевтов, транспортные расходы и налоги, то стоимость все равно не должна была превышать четырнадцать, максимум шестнадцать ксо, никак не двадцать восемь». «Нет, пожалуй, лучше обычный Амреол», — прокашлившись, отказался мужчина. Он отсчитал нужное количество монет, а фармацевт взвесил ему двадцать миниатюрные, спрессованные таблетки и убрала те в подписанный конвертик. — Принимайте утром натощак со стаканом теплой воды. — Разумеется, спасибо. — Хорошего вам дня и поправляйтесь скорее. уходя, мужчина бурчал себе под нос, что с такими ценами он скорее к вечным ангелам отправится, нежели выздоровеет. Ордан его всецело поддерживал. Даже если принять во внимание, что производитель ничего не знал об искусстве и анха, что, разумеется, так и было, и прибавить к формуле расчета расхода на ле энергию, то все равно никак не получается стоимости выше 19 ксо. Куда смотрела гильдия магов, даже Тимофей Полских, самый большой скряга всей пригорной губернии и попросту жадный человек, не позволял себе такой чудовищной наценки. Пока другие покупатели общались с фармацевтами, Ардан продолжил ходить между рядами. С момента возвращения в Авергейл, за редкой надобностью, когда кто-то из родных болел, Ордан сам готовил лекарства. Не справлялся он только с недугом Эрти, потому как Фаи не болели анемией и, следовательно, не умели ее лечить. Так что он понятия не имел, сколько стоит лекарства. Знал только, что за год лечения брата, с учетом вызовов врачей из дель -Паса, обходилось едва ли не в две месячные зарплаты Келли. Арди, прислушиваясь к покупателям, смотрел на ценники Ли-Аналагов. А попросила молодая девушка. — Тридцать два грамма. — Специфичное лекарство для лечения весьма специфичного женского недуга. Его обычно вызывала неподходящая, слишком легкая одежда, из-за которой тело переохлаждалось и нарушался хрупкий баланс с женской физиологией. 4 сорок 48 ксо. Ордан же нашел на одном из стендов Лея с Он стоил просто каких-то невероятных 46 ксо за грамм. Это получалось почти 15 ексов за лекарство. Хотя в данном случае самого лекарства потребовалось бы в полтора раза меньше. Но цена при этом почти в три раза выше. И опять безумная наценка. «Будьте добры одну склянку с 5% раствором ултафола», — попросил уже другой болезный. Ултафол использовался для лечения кожно-инфекционных заболеваний. Конечно, с и 35 ксо. В одной такой склянке содержалось 150 мл раствора. При этом найденный ардиолей ултафол в таком же объеме и такой же концентрации обходился в невероятных шесть сексов и 79 ксо. Ардан не особо верил тому, что видел собственными глазами, даже если предположить, что все инженеры теплиц и светняков, где в промышленных масштабах выращивали лей растения, ничего не знали о расчете средней эффективности, которую профессор Конвелл буквально вбил в головы своих студентов, И их оборудование выдавало минимальное полезное действие, то все равно стоимость препаратов в лучшем случае была завышена на 40% от уровня неплохой 10% прибыли. Вон Аркар вообще жаловался, что маржа Брюса составляла всего около 4%, если округлять в большую сторону. 4%. На довольно известный в городе джаз-бар, пусть и с несколько сомнительной репутацией, но обычно забитый до отказа. «Третий курс?» Ардан резко развернулся. Рядом с ним стоял мужчина в очень дорогом костюме, начищенных туфлях из дорогой кожи, а в пальцах с несколькими печатками из белого золота, украшенными черными бриллиантами, он крутил сигару. Той же фирмы, которой курил Бельский, больше известный как Пижон. «А вы?» — протянул Ордан. «Тарат Нивов» — протянул руку мужчина, управляющий данного отделения. Парди ответил на жест. — Крепкое рукопожатие для студента. Немного криво, демонстрируя идеально ровные зубы, улыбнулся управляющий. — Дайте-ка угадаю, вы учитесь на третьем курсе лей-факультета в университете? — Почти. — Простите, я... Я перехожу на второй курс в большом. Управляющий явно оживился. — В большом... «Простите, господин Мак. видимо, я потерял хватку. Не сразу смог заметить, что имея дело с будущим светилом науки. Ордану не нравился этот человек. Не нравился его прыткий маслянистый взгляд, его показной вид человека, не нуждающегося ни в чем, кроме того, чтобы все окружающие восторгались его положением. еще голос, тонущий в приторной патоке». «Давайте я сэкономлю наш с вами время, господин Мак». Управляющий потянулся было взять Ордана под руку, но тот отшатнулся в сторону, что никак не повлияло на расположение клерка. Примерно раз какое-то время к нам обязательно заходит студент или выпускник, а порой даже обучающийся в магистрате. И он обязательно возмутится ценами и пообещает, что произведет представленное лекарство намного дешевле. Но, увы. Стоит ему попытаться, как гильдия магов узнает, что для производства данному прыткому господину или госпоже недостаточно разрешения или производственной площади не отвечают требованиям. А может, магу не хватает компетенции или чего-нибудь еще. Так что мы можем с вами сразу, чтобы никого не расстраивать, договориться, что вы получите у нас скидку, скажем, в 35% на любые будущие покупки. Вас это устроит? 35%? Примерно столько лишней стоимости и находилось в ценниках налей продукцию. При этом на протяжении всего разговора клерк ввел их обоих напрямик к выходу из аптеки. Сказать, что Ардан был удивлен, не просто при уменьшении, а попытка словесно выдать каргаамского слона за сточную метропольскую крысу. — Вы ведь понимаете, господин Нивов, что это все звучит как угроза. — Понимаете, как хотите, господин студент. Пожал плечами клерк. «Я просто хочу сэкономить ваши нервы и время, потому что вы далеко не первый обладатель цветного плаща и погон со звездами, с которыми я веду данную беседу. Кстати, поздравляю вас с таким внушительным количеством лучей. Учитесь на целительском факультете? Пообщайтесь со своими профессорами. Они скажут вам все то же самое». Уверен, что многие из них, кстати, продали аптекам, в том числе и нашей, свои рецепты, потому что производить самим, к сожалению, у них от чего-то не получается. Впервые за все время в метрополе Ардан захотел воспользоваться своим положением, схватить за шиворот этого самодовольного клерка и потащить в сторону Черного дома, чтобы во всех подробностях разузнать, что этот хлыщ имел в виду. Но вместо этого Арди сделал другое. Он попросту достал свое удостоверение и в открытом виде продемонстрировал клерку. Тот мгновенно изменился в лице, но вместо страха на нем отразилось пренебрежение. — Вы... — А, господин Капрал, — холодно и высокомерно перебил клерк, — нашим юристам, пожалуйста, запрос отправьте, хорошо, и ордер из суда на случай, если соберетесь заявиться сюда, так скажем, по работе. — Больше с вами разговаривать не собираюсь. Про скидку можете забыть. И управляющий захлопнул входную дверь прямо перед лицом шокированного Ордана. — Спящие духи! — выдохнул юноша. Стало очевидным, почему Павел IV провел очередную реформу здравоохранения и создал Государственный фонд страхования граждан. Такими ценами налей лекарства и такой уверенностью обычного управляющего в том, что ему и его хозяевам ничего не грозит, удивительно, как империя умудрялась обеспечивать рост населения, а не рост его смертности. Кажется, кроме визита к Петру Агланову и полковнику, Ордану потребуется навестить еще и Божена Иорского, лучшего студента юридического факультета Большого.